Глава вторая. Алиментные отношения детей и родителей. Второе первое. Взыскание алиментов с родителей на детей. Согласно закону, родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. Порядок и форма предоставления содержания несовершеннолетним детям определяются родителями самостоятельно. Каков порядок взыскания алиментов на детей в судебном порядке? Вопрос о взыскании алиментов с родителей на содержание детей тесно связан с расторжением брака между супругами и часто рассматривается в бракоразводном процессе. Вопрос, с кого из бывших супругов будут взыскивать алименты на ребёнка, зависит от того, с кем из родителей по соглашению между ними или по решению суда останутся проживать несовершеннолетние дети. Родители вправе заключить соглашение о содержании своих несовершеннолетних детей, соглашение об уплате алиментов в соответствии с главой 16 СК Российской Федерации. Об этом ниже. В случае если родители не предоставляют содержание своим детям, средства на содержание, алименты Заыскиваются ими с родителей в судебном порядке. Обычно такой иск предъявляется одним из родителей. При отсутствии соглашения родителей об уплате алиментов, при непредставлении содержания несовершеннолетним детям и при непредъявлении иска в суд, иск о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей к их родителям одному из них вправе предъявить орган опеки и попечительства. Удовлетворение иска о взыскании алиментов в судебном порядке возможно только в случае отсутствия соглашения об уплате алиментов. Если при наличии соглашения обязанное лицо уклоняется от его исполнения или если соглашение нарушает интересы ребёнка, Возможно предъявление иска о принудительном исполнении соглашения, изменении или расторжении соглашения в судебном порядке, а также о признании соглашения недействительным. Если при наличии соглашения предъявлен иск о взыскании элементов в судебном порядке, из суда должно быть разъяснено, что данный иск не подлежит удовлетворению, и что он вправе предъявить иск по вышеупомянутым основаниям. В каком размере взыскиваются алименты на содержание детей в судебном порядке? При отсутствии соглашения об уплате алиментов, алименты на несовершеннолетних детей взыскиваются судом с их родителей ежемесячно в размере: на одного ребёнка 1/4, на двух детей 1/3, на трёх и более детей половины заработка. и или иного дохода родителей. Может ли суд увеличить или уменьшить размер алиментов на ребёнка? Размер алиментов может быть уменьшен или увеличен судом за счёт материального или семейного положения сторон и иных заслуживающих внимания обстоятельств. Право уменьшать или увеличивать Размер долей заработка или дохода родителей взыскиваемых в виде алиментов, в зависимости от материального положения родителя, их уплачивающего, позволяет суду осуществлять индивидуализированный подход к определению размера алиментов. Если родитель получает чрезвычайно высокий доход, взыскание на одного ребёнка 1/4 всех доходов может привести к тому, Что сумма алиментов будет столь велика, что намного превысит все разумные потребности ребёнка. В этом случае суд вправе уменьшить долю дохода, подлежащую взысканию на содержание ребёнка до таких пределов, чтобы это отвечало интересам и плательщика, и ребёнка. Если заработок или доход родителя напротив столь низок, что 1/4 его части не позволяет обеспечить ребёнку даже минимальных средств к существованию. Суд вправе повысить размер алиментов. Под семейным положением сторон понимается наличие в семье плательщика лиц, которым он по закону обязан предоставлять содержание. Например, наличие других несовершеннолетних детей или совершеннолетних нетрудоспособных членов семьи. которым плательщик уплачивал алименты. Наличие в семье родителя, уплачивающего алименты на ребёнка, других лиц, также имеющих право на получение алиментов, может привести к тому, что при выплате алиментов на ребёнка заработка или дохода лицу, платившему алименты, может оказаться недостаточно для содержания его самого и всех лиц, которым он обязан предоставлять алименты. Если при подготовке дела по иску о взыскании алиментов к судебному разбирательству, или при рассмотрении дела будет установлено, что ответчик выплачивает алименты по решению суд-2, либо им производятся выплаты по другим исполнительным документам, заинтересованные лица извещаются о времени и месте разбирательства дела. Является ли основанием для уменьшения или увеличения размера алиментов? Наличие в семье платящих алиментов лиц, которым он по закону обязан предоставлять содержание, если в семье родителя, уплачивающего алименты на несовершеннолетних детей, имеются иные лица, которым он по закону обязан предоставлять содержание и которые фактически находятся на его иждивении, например, нуждающиеся нетрудоспособные родители, Выплата алиментов может привести к столь существенному снижению его материального положения, что он не сможет обеспечивать себя средствами к существованию. Это также является основанием для снижения алиментов. Прекращение обязанности в отношении одного или нескольких нетрудоспособных нуждающихся членов семьи в результате их смерти, восстановления трудоспособности и тому подобного. В свою очередь, влечёт увеличение размера алиментов на несовершеннолетних детей до предусмотренного СК Российской Федерации уровня. Вопрос. Я уплачиваю алименты на ребёнка в размере четверти моего заработка. Недавно у меня появилась другая семья, где тоже есть ребёнок. Могу ли я просить суд уменьшить размер алиментов, уплачиваемых мной первой семье? Одним из случаев изменения материального и семейного положения плательщика является наличие у него других несовершеннолетних детей. Дети имеют право на получение равного содержания от родителя, независимо от того, проживают они совместно с ним или отдельно, а также от того, содержатся они добровольно или в судебном порядке. Поэтому, если, например, ранее Платящий уплачивал на одного ребёнка четверть заработка или дохода. Появление у него второго ребёнка от другого брака является основанием для снижения размера алиментов до 1/6. Поскольку на двух детей подлежит взысканию треть заработка или дохода платящего, следовательно, на каждого из детей должно приходиться по 1/6. Напротив, Прекращение алиментной обязанности в отношении одного или нескольких несовершеннолетних детей влечёт увеличение размера алиментов, взыскиваемых на содержание остальных. Так, при достижении одним из детей совершеннолетия, размер алиментов, взыскиваемых на второго ребёнка, увеличивается с 1/6 до 1/4. Является ли изменение материального или семейного положения ребёнка основанием для изменения размера алиментов речь идёт о ситуации, когда бывшая жена, например, с которой остался ребёнок, снова вышла замуж, и средний достаток семьи превышает средний уровень. В этом случае такой вопрос может возникнуть у отца, который обязан выплачивать алименты на ребёнка. Однако по общему правилу Материальное или семейное положение ребёнка обычно не является основанием для изменения размера алиментов. Наличие у ребёнка отчима или мачехи и уровень обеспеченности его второго родителя не принимается во внимание при определении размера алиментов с другого родителя, поскольку обязанность по предоставлению содержания своим детям Родители несут независимо от друг друга. Обязанность родителей выплачивать алименты несовершеннолетним детям в принципе не зависит и от материального положения самого ребенка. Размер алиментов не подлежит снижению и в том случае, если дети обладают значительным имуществом, квартирой, дачей и тому подобным, поскольку данное имущество предназначено для использования ребенком. а не для извлечения доходов. Однако наличие у ребенка имущества, приносящего доход, или иных значительных источников дохода, например, от предпринимательской деятельности, которой занимается несовершеннолетний, может послужить основанием для снижения размера алиментов. В чем основные недостатки взыскания алиментов на несовершеннолетних детей в долевом отношении к заработку и... или иному доходу. Во-первых, лицо, обязанное платить алименты, может работать на нескольких работах, иметь большую собственность, иметь несколько источников дохода. А судебному приставу-исполнителю, получившему исполнительный лист, будет достаточно направить его в бухгалтерию одного из источников дохода по основному месту работы, где находится трудовая книжка. В этом случае реальное взыскание одной четвертой доли заработка и или иного дохода будет сведено к получению только части этого дохода. Во-вторых, в случае изменения семейного и или материального положения должника Суду в соответствии со статьёй 81 СК Российской Федерации будет легче решать вопрос о снижении размера взыскиваемых алиментов просто по количеству несовершеннолетних детей, находящихся на содержании должника. В третьих, взыскание, осуществляющееся в долях от заработка и или иного дохода, не подлежит индексации. освобождается ли родитель от уплаты алиментов, если ребёнок, на которого эти алименты выплачивались, перешёл к нему на воспитание? Если при исполнении судебного приказа или решения суда о взыскании алиментов ребёнок, на которого они были присуждены, перешёл на воспитание и содержание к родителю, выплачивающему на него алименты, а взыскатель не отказался от их получения, Освобождение от дальнейшей уплаты алиментов производится не в порядке исполнения решения, а путём предъявления этим родителям соответствующего иска, поскольку в силу закона вопросы взыскания алиментов и освобождения от их уплаты при наличии спора решаются судом в порядке искового производства. Вопрос. Я получаю пособие как мать-одиночка. Будут ли продолжать выплачивать мне пособие как одинокой матери, если суд установит отца моего ребенка с последующим взысканием с него алиментов в мою пользу на содержание общего несовершеннолетнего ребенка, суд после вступления в законную силу решения обязан направить копию решения в орган социальной защиты для прекращения выплат пособия на ребенка с одинокой матери. Как решается вопрос с алиментами в том случае, если у ребёнка появилась приёмная семья? Ребёнку будут выплачивать алименты в том случае, если у него появилась приёмная семья. При этом алименты будут выплачиваться опекуну, попечителю детей или их приёмным родителям. Что происходит с алиментами в том случае, Если ребёнок находится в детском учреждении. Алименты, взыскиваемые с родителей на детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся в учреждениях социальной защиты населения, воспитательных, лечебных и других аналогичных учреждениях, зачисляются на счета этих учреждений, где учитываются отдельно по каждому ребёнку. Указанные учреждения вправе помещать эти суммы в банки 50% от обращения поступивших сумм алиментов используется ими на содержание детей. В каком случае обязанность выплаты алиментов на содержание несовершеннолетнего ребёнка может быть возложена на бабушку, дедушку? Для этого определяются следующие условия. Первое нуждаемость в помощи внука, внуков Второе. Невозможность получения содержания от своих родителей. Третье. Наличие у бабушки и дедушки достаточных средств на содержание внуков. Причём взыскание алиментов на содержание внука, внуков не должно существенным образом отражаться на благосостоянии бабушки, дедушки. Суд при решении вопроса о взыскании алиментов В праве привлечь дедушку и бабушку со стороны обоих родителей. До какого возраста родители обязаны выплачивать алименты на детей? Есть ли из этого правила исключения? Алименты выплачиваются на ребёнка, как правило, до достижения им совершеннолетия. Однако закон делает исключение для нетрудоспособных совершеннолетних детей. Родители обязаны содержать своих нетрудоспособных совершеннолетних детей, нуждающихся в их помощи, например, если ребенок является инвалидом первой или второй группы. Вопрос. Моя дочь, на которую я выплачиваю алименты, вышла замуж в 17 лет. Обязан ли я и дальше предоставлять алименты на нее? Если несовершеннолетний ребенок, на которого по судебному приказу или по решению суда взыскиваются алименты до достижения им возраста 18 лет, приобретая дееспособность в полном объёме, выплата средств на его содержание прекращается. Пункт 2 статьи 120 СК Российской Федерации. Так как после вступления в брак несовершеннолетние становятся полностью дееспособными, выплата алиментов в этом случае прекращается. В каком случае выплачиваются алименты совершеннолетним детям? Родители обязаны содержать своих совершеннолетних нетрудоспособных детей, нуждающихся в помощи. Статья 85 СК Российской Федерации. Причём эта обязанность не зависит от того, обладают сами родители средствами, достаточными для выплаты содержания алиментов или нет. Нетрудоспособными признаются дети являющиеся инвалидами первой или второй группы. Вопрос о праве на алименты инвалидов третьей группы решается судом в зависимости от конкретных обстоятельств дела. Совершеннолетние дети, являющиеся инвалидами третьей группы, признаются имеющими право на получение алиментов от своих родителей только если они не могут получить работу, рекомендованную в соответствии с заключением в ТЭКа. Каким образом? Определяется размер алиментов на совершеннолетних нетрудоспособных детей. При отсутствии соглашения об уплате алиментов, размер алиментов на нетрудоспособных совершеннолетних детей определяется судом в твердой денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно, исходя из материального и семейного положения и других заслуживающих внимания интересов сторон. Вопрос Сыну исполнилось 18 лет, и он поступил на платное отделение вуза. Могу ли я потребовать с его отца, моего бывшего мужа, алименты на сына после достижения им 18 лет? Получение ребёнком высшего образования не является нетрудоспособностью. Есть заочная и вечерняя форма обучения, позволяющая совмещать работу с учёбой. Получение высшего образования является правом гражданина, и родители не обязаны содержать его для реализации этого права. Алиментные обязательства в этом случае прекращаются по достижении ребёнком возраста 18 лет. В каких случаях возможно взыскание алиментов в твёрдой денежной сумме при отсутствии соглашения родителей об уплате алиментов? на несовершеннолетних детей и в случаях, если родитель, обязанную плачивать элементы имеет нерегулярный, меняющийся заработок и или иной доход, либо если этот родитель получает заработок и или иной доход полностью или частично в натуре или в иностранной валюте, либо если у него отсутствует заработок и или иной доход, а также в других случаях Если взыскание алиментов в долевом отношении к заработку и или иному доходу родителя невозможно, затруднительно или существенно нарушает интересы одной из сторон, суд вправе определить размер алиментов, взыскиваемых ежемесячно в твёрдой денежной сумме или одновременно в долях в соответствии со статьёй 81 СК Российской Федерации и в твёрдой денежной сумме. Вопрос По решению суда после развода дочь осталась проживать со мной, а сын с бывшим мужем. Моя зарплата намного меньше, чем у бывшего мужа. Как в этом случае решается вопрос с алиментами? Если при каждом из родителей остаются дети, размер алиментов с одного из родителей в пользу другого, менее обеспеченного, определяется в твёрдой денежной сумме, взыскиваемой ежемесячно. Статья 83 СК Российской Федерации. Как определяется размер твёрдой денежной суммы? Размер твёрдой денежной суммы определяется судом исходя из максимального возможного сохранения ребёнку прежнего уровня его обеспечения с учётом материального и семейного положения сторон и других заслуживающих внимания обстоятельств. Размер элементов обычно устанавливается в сумме соответствующий определённому числу минимальных размеров оплаты труда и подлежит индексации пропорционально увеличению установленного законом минимального размера оплаты труда. Об этом обязательно должно быть указано в решении суда. Возможно ли сочетание уплаты алиментов в твёрдой денежной сумме и в долях к заработку? Возможна ситуация, когда плательщик алиментов получает только часть заработка или дохода в натуре или в иностранной валюте, либо когда только часть его заработка или дохода имеет нерегулярный характер. Встречаются также случаи, когда доход плательщика крайне незначителен, а одновременно с ним он обладает значительным имуществом, на которое может быть обращено взыскание по алиментным платежам. В таких и иных случаях, когда это необходимо для защиты интересов сторон, суд вправе частично взыскать алименты в долях к заработку плательщика и частично в твёрдой денежной сумме. При этом с той части заработка или дохода, которая получается плательщиком регулярно и в российских рублях, алименты взыскиваются в долевом отношении, а с той части, которая получается нерегулярно, меняется или выплачивается в натуре или в иностранной валюте в твёрдой денежной сумме. Возможно ли обязать родителя выплачивающего алименты на ребёнка компенсировать какие-то дополнительные расходы? Каждый из родителей может быть привлечён судом к участию в внесении дополнительных расходов, вызванных исключительными обстоятельствами. Тяжёлая болезнь увечья несовершеннолетних детей, необходимость оплаты постороннего ухода за ними и другое. Порядок участия родителей в несении дополнительных расходов и размер этих расходов определяется судом, исходя из материального и семейного положения родителей и детей и других заслуживающих внимания и интересов сторон в твердой денежной сумме, подлежащую плате ежемесячно. Суд вправе обязать родителей принять участие как в фактически понесённых дополнительных расходах, так и в дополнительных расходах, которые необходимо произвести в будущем. Статья 86 СК Российской Федерации. Чтобы взыскать с родителя часть фактически понесённых расходов, необходимо представить в суд доказательства их подтверждающие: квитанции, чеки, И тому подобное. Предусмотрено ли увеличение ежемесячного пособия на ребёнка, если второй родитель уклоняется от уплаты алиментов? Да. Ежемесячное пособие на ребёнка в повышенном размере на детей родителей, которые уклоняются от уплаты алиментов, либо в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, когда взыскание алиментов невозможно, назначается и выплачивается. Если решение суда, постановление судьи о взыскании алиментов на детей с лиц обязанных их уплачивать не исполняется в случаях, а розыска их органами внутренних дел на основании определений судов и постановлений следственных органов в связи с уклонением от уплаты алиментов привлечение к уголовной ответственности за совершение преступления и по иным основаниям Б. Отсутствие у них заработка, с которого могут быть изысканы элементы в минимальном размере в период отбывания наказания в исправительно-трудовых учреждениях, исправительно-трудовых колониях, тюрьмах, воспитательно-трудовых колониях В. Нахождение их на принудительном лечении по решению суда Г. отсутствие у них заработка во время нахождения под арестом в изоляторах временного содержания, в следственных изоляторах и тому подобное. Прохождение судебно-медицинской экспертизы на основании постановлений следственных органов или суда в период судебного спора в связи с увольнением с работы по инициативе администрации или рассмотрение в установленном законодательством Российской Федерации порядке вопроса по возмещению ущерба, причинённого незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры или суда, а также в других случаях, когда исполнение решения суда невозможно по не зависящим от этих лиц причинам. Д. постоянного проживания этих лиц на территории иностранных государств, в том числе государств бывших республик Союза ССР. с которыми в Российской Федерации отсутствуют договоры о правовой помощи, предусматривающие вопросы взаимного исполнения судебных решений. Вопрос. Мой бывший муж решением арбитражного суда признан банкротом. После вступления решения суда в законную силу, он сказал, что теперь элементов на содержание нашего общего несовершеннолетнего ребёнка Я от него получать не буду. Правильно ли это? В соответствии с законодательством о несостоятельности, банкротстве, взыскание алиментов на несовершеннолетних детей продолжается и в том случае, если гражданин, обязанную плачивать алименты, признан банкротом. Возможно ли одновременно с иском об установлении отцовства Подавать иск о взыскании алиментов. Действительно, бывают случаи, когда одновременно с иском об установлении отцовства подаётся иск о взыскании алиментов. В этом случае, если иск об установлении отцовства будет удовлетворён, алименты присуждаются со дня предъявления иска, а не с момента рождения ребёнка, как и по всем делам о взыскании алиментов. Возможность принудительного взыскания средств на содержание ребенка за прошлое время в указанном случае исключается, поскольку до удовлетворения иска об восстановлении отцовства ответчик в установленном порядке не был признан отцом ребенка. В каких случаях выносится судебный приказ о взыскании алиментов, судебный приказ о взыскании алиментов, Представляет собой постановление судьи, вынесенное по заявлению о взыскании алиментов. С заявлением о выдаче судебного приказа следует обратиться в суд, если должник не возражает против уплаты алиментов, но по каким-либо причинам добровольно алименты платить не хочет. Судья вправе единолично выдать судебный приказ о взыскании алиментов. только на несовершеннолетних детей и при условии, что это требование не связано с установлением отцовства. Следует иметь в виду, что на основании судебного приказа не могут быть взысканы алименты на несовершеннолетних детей в твёрдой денежной сумме, поскольку решение этого вопроса сопряжено с необходимостью проверки наличия либо отсутствия обстоятельств с которыми закон связывает возможность такого взыскания. В какой форме следует подать заявление о выдаче судебного приказа? Заявление о выдаче судебного приказа подаётся в письменной форме. В заявлении должны быть указаны: первое наименование суда, в который подаётся заявление, второе наименование взыскателя, Его место жительства или место нахождения. 3. Наименование должника. Его место жительства или место нахождения. 4. Требование взыскателя и обстоятельства, на которых оно основано. 5. Документы, подтверждающие обоснованность требования взыскателя. 6. Перечень прилагаемых документов. Заявление о вынесении судебного приказа подписывается взыскателем или имеющим соответствующие полномочия его представителем. К заявлению, поданному представителем, должен быть приложен документ, удостоверяющий его полномочия. В каких случаях судья может отказать в выдаче судебного приказа? Судья может отказать в выдаче судебного приказа, В следующих случаях. Первый. Заявлены требования о взыскании алиментов на совершеннолетних нетрудоспособных детей или других членов семьи. Второй. Должник выплачивает алименты по решению суда на других лиц, либо им производятся выплаты по другим исполнительным документам. Практические советы Желающим получать алименты на несовершеннолетних детей. Всем желающим получать алименты на несовершеннолетних детей нужно учесть следующее. Первое. Обращаться в суд с исковым заявлением о взыскании алиментов, а не с заявлением о выдаче судебного приказа. Второе. Требовать взыскания денежных средств в твёрдой денежной сумме. кратное минимальному размеру оплаты труда. В этом случае будет легче решить вопрос об обращении взыскания на имущество должника. Часто бывает так, что отец, обладающий значительным имуществом, машина, дача, предприятие, приносит справку из бухгалтерии своего предприятия о том, что он получает 2000 рублей в месяц зарплаты, да и то нерегулярно. Третье. В исковом заявлении следует отразить все обстоятельства, имеющие значение для определения судом размера алиментов. Эти обстоятельства должны быть подтверждены фактами. Например, размер твёрдой денежной суммы определяется судом исходя из максимально возможного сохранения ребёнку прежнего уровня его обеспечения с учётом материального и семейного положения сторон и других заслуживающих внимания обстоятельств. Следовательно, надо показать суду уровень обеспечения ребёнка в семье до того, как в суде возник спор о взыскании алиментов. Пригодится справка о том, что ребёнок посещает и посещал платную английскую школу, бассейн и тому подобное. четвёртое. Как самостоятельное основание для подачи искового заявления об участии в дополнительных расходах могут быть исключительные обстоятельства: тяжёлая болезнь, увечье несовершеннолетних детей, необходимость оплаты постороннего ухода за детьми и тому подобное. Эти же обстоятельства могут быть сразу представлены суду при определении размера алиментов. на несовершеннолетнего ребёнка.